Глава 17. Кошка-балалайка. На самом-то деле, зовут ее, конечно, не так. Она ласка, потому что это концентрат кошачьей лоскучести. Балалайкой я ее зову в шутку. Петь она начинает, даже если на нее посмотреть. А уж если на руки взяли, то тарахтит и вовсе на максимальной громкости. Шла к нам она целых два года. Первый раз я ее увидела, когда искала пропавшего на даче пуха-берсерка. Я обошла все дачные участки, ближайшие поля, перелески, овраги, обклеила объявлениями все столбы и деревья. Короче, было мне недостречных чужих, да еще хозяйских кошек. Пух чудом нашелся. То есть это было совершенно натуральное чудо. И я напрочь позабыла про встреченную черно-белую кошку, бодающую головой лодыжки своей хозяйки, нашей дальней соседки. Потом она объявилась в нашей любимой соседке Катерины. Если люди говорят, что все пути ведут в Рим, удачных, брошенных и голодных все пути ведут к Катерине. Сначала она мне рассказывала о какой-то страшно худой кошке, которая ела замоченный комбикорм. Потом попросту забрала у ведра с комбикормом это несчастье и поселила в кладовке. В кладовке, потому что ее личные кошки на отрез отказались пришелицу принимать. До весны кошка прожила в кладовой, а потом ушла. А на следующую зиму пришла уже с котятами. Пятеро совершенно диких малышей прятались в кустах, пока мама набирала полный рот еды и несла и им, выкладывала, бежала обратно, набирала еды, неслась к детям и так, пока они не насытятся. Сама ела только после того, как поедят дети. Я смотреть на это не могу. От нее остался хребет и голова. Все. И маленькие. Они даже близко не подходят. Их бы хоть поймать, попытаться приручить, пристроить». Катя выслушивая ворчание своего мужа. «Да знаю я все, что ты об этом думаешь. Кстати, я видела, как ты их сам пытался накормить. Так что не жужжи, что типа ты такой суровый». Потом кошка вместе с котятами пропала и вернулась уже одна, никакая. Сил у нее совсем не осталось, дети пропали, и она лежала пластом в Катиной кладовке, не имея даже сил отбиваться от хозяйских кошек. «Катерина, бери ее и закрывай к нам на второй этаж». «Ну что делать-то? Не принимают твои, может, наши примут». Катя с кошкой, обреченно свисающей в ее руках, пришла к нам и устроила ее в комнате у батареи. «Слушай, она там так лежит. Я такого никогда не видела. Она даже подстилку не помяла. Ест и сразу под батарею. Только до истерики боится веника. Я зашла наполнитель насыпать в лоток. Просыпала, хотела подмести, так она по стене побежала. Кать, но ну она, видать, замерзла до костей, вот и греется» а веником наверняка доставалось. Когда я ее увидела воочию, она уже не напоминала скелет, обтянутый шкурой, а обрела вполне уютные габариты домашней кошки. Я специально сходила к соседке, у которой Ласка жила, и уточнила, нужна ли она ей. Не знаю, что бы делала, если бы та сказала, что да, нужна. Но, к счастью, соседке кошка уже была ни к чему. На даче ее оставить было никак невозможно, потому что с нашими дачными кисами она тоже не поладила. Зато очень даже поладила с домашними. Ее приняли все, кроме Пипы. Ласка очень на Пипу похожа, только в окрасе больше черного. И Пипа подозревает Ласку в некотором плагиате. Пипа иногда даже в зеркало ходит, поглядывает после встречи с Лаской. Уточнить, это еще она или уже нет. Ласка живет у нас в туалете. Нет, не потому, что другого места для нее не нашлось. Она прекрасно валяется по всем поверхностям. В лежанках, на домиках и на стиральной машинке в процессе стирки. Она там живет в засаде. Кошка после длительных наблюдений и аналитических выводов решила, что это единственное место, где люди, во-первых, точно одни, а следовательно конкурентов на получение ласки нет. Во-вторых, если кошка появляется из ниоткуда и громко мурлыча обходит вокруг них раз сто пятьдесят распушив хвост и умильно заглядывая в глаза то никуда эти самые люди не денутся а возьмут на руки и будут гладить а что еще надо приличной кошке а еще для счастья нужен корм сухой корм видимо раньше она его только понюхать издалека могла поэтому теперь в ее понимании счастья Это ласка и полная мисочка сухого корма. Если его остается немного, она нервничает, попадается под ноги, треноживает нас, так что и пройти невозможно, и зовет предъявить недостаток запасов. Непорядок, недостаток, сигнализирует ласка, кошачья балалайка, особо с явными задатками хорошей хозяйки.